Глава 14. И на второй вопрос мытарь снова беззастенчиво врет. Есть ли среди твоих знакомых такие, кто призывает помочь королевским войскам захватить Джомбург? Значит, есть такие. Все тяжелее становится взгляд Кнопфа и охранников. Все печальнее сам Ражер. Ладно, продолжаем допрос. Рожер уже не улыбается. Понял по нашим серьезным лицам, что попал на допрос только еще не понимает, насколько все серьезно. «Ты сам собираешься участвовать во встрече старой власти?» И тут Рожер снова срывает бинго, поэтому я задумываюсь серьезно, что с ним делать. «Ладно, поедешь с нами в замок, расскажешь кое-что. Присмотрите за ним, что никто ничего из горожан не понял, что он под арестом», — говорю я паре охранников. Зато Рожер уже все понял, особенно когда его быстро обыскали и вытащили кинжал с пояса. Побледнел бедолага, думает, что с применением горячих углей будем с ним разговоры разговаривать. Ну и пусть так думает, быстрее все расскажет. Фету я увидел в толпе народа, собравшейся около трактира. Тут и наемники что-то ей предлагают, и горожане толпятся, и торговцы бредут с рынка, те из них, кто уже распродался с утра. Отправил к ней одного из своих людей, чтобы рассказала, где она живет, и ждала там. Я ей сразу сказал найти жилье, к которому можно более-менее незаметно подойти. После трактира обхожу все места, где пока разместились наемники, присматриваюсь к хозяевам и говорю про особые цены для замка. Норль и Олег рядом со мной присматриваются к городку, наемникам и их командирам. Я везде представляю великого мастера Норля как главного в нашем отделении Ордена, что он все решает и приказывает. Видно, что такой могучий и брутальный мужчина – Нравится командованию псов войны и серьезно побольше мужика с подозрительной внешностью южанина. Впрочем, я им сразу сказал, что мне поручено найти наемников и заключить с ними предварительный договор, предполагающий только обучение наших новобранцев без участия в стычках или войне. С вопросом участия в боевых действиях они должны будут разговаривать с моим начальством, как я им все по-легкому обрисовал, потому что без репутации хорошего нанимателя в таком деле – С непонятным южанином никто бы не стал связываться. Даже задницы для переезда не подняли бы, хоть и поиздержались в Тельбурге. «Хороший городишка, зажиточный такой», — замечает Олег попозже. «На юге таких точно нет, в той области, где маги правят». «Да и в других тоже не видел. Одни глиняные избушки рядами и орды чумазых детей вокруг них. Здесь проходят все денежные потоки, гости в скалу ночуют перед поездкой туда и на обратном пути» объясняю я новичку. Понятно, что с такой прибылью горожаний и вуз не дули при прежней жизни. И теперь ждут, когда армия короля придет и по стенам нас развесит. После этого объезжаем селы, расположенные с подгорной стороны от замка. Показываю Олегу, наше владение и замок Венсен. Заодно всем показываю Норля, сидящего с суровым и значительным лицом на крупной кобыле. Обо всем ему докладываю и заставляю народ кланяться своему повелителю. Уже не народному комиссару от Ордена Мастеров, а именно самому настоящему повелителю. Да, вот так. Приходится уже признать, что наша, то есть лично моя политика с постоянными громкими рассказами про народную справедливость и всеобщее равенство серьезно меняется. Приходится корректировать ее прямо на ходу. Так нам кажется теперь, что у такого подхода гораздо больше возможностей, чтобы Норль остался главным на завоеванных нами землях. Главным и надолго, желательно на всю его жизнь, а, возможно, и жизнь его продолжателей рода. Теперь в свете новых планов, которые подразумевают мое исчезновение через не такой уж и большой промежуток времени, я обдумываю изменить нашу политическую доктрину. Без меня, приятель, точно не потянет социальное государство трудящихся, в котором и сам ничего не понимает. Поэтому я сильно сомневаюсь, что смогу правильно все ему объяснить. Да и постоянные сложные новые вводные – будут портить ему жизнь, а подчиненные понимать, что владетель сам сильно плавает в теории построения социализма в районе Верховии одной отдельно взятой реки. Поэтому уже начал обсуждать с ним и Олегом новую тактику и политику в части народного государства, подразумевающую все же, что Норль станет полноправным хозяином замков и всего севера, настоящим господином и полноправным властелином. С основанием своей династии в перспективе, и мощной, но относительно небольшой армии под рукой. Так ему окажется гораздо проще договориться с королем, соседями феодалами и той же церковью, без таких передовых идей о всеобщем равенстве, но совсем не вписывающимся в местные каноны. С нашим золотым запасом и складами полными продуктов все окажется гораздо проще. Тем более, что владения трех замков будут работать только на одного хозяина, не говоря уже о доле от богатств севера, в виде всем сильно нужной скалы. Остается только закрепить за приятелем его северное завоевание, в чем пока не видно никаких особых проблем. Впрочем, это пока не видно. Какие мысли гостят в головах у командиров крестьянских отрядов, одному Квинту известно. К Норлю в команду ушло уже 40% воинов. Еще немного, и он один станет самым сильным лидером на севере. Остальные крестьянские вожди, Наверняка ведут сепаратные переговоры между собой и собираются ставить палки в колеса его единоначалью. С другой стороны, с замками и нашей поддержкой, он и так самый авторитетный среди воинов. а от раз сзади никто не защищен и не застрахован. Завтра посмотришь новый замок и проедем оставшуюся часть наших владений. После обеда отправишься в город, как собираешься. Мы с Олегом пару дней здесь занимаемся размещением наемников, Еще нужно выслушать нашего человека в Жомбурге и, возможно, отправить ее в клепер. Потом приедем к тебе продолжать обучение магии». Норль совсем согласен и уже немного по-другому посматривает на людей и владения. Начинает напряженно думать, как ему всем этим придется управлять. «С умением различать ложь, править гораздо проще», говорит он в конце, когда мы возвращаемся в замок. «Олег, ты точно сможешь научить меня такому умению?» «Одно из самых простых», — отвечает Олег. «И с преданными управляющими из самых низов, чье благосостояние и жизнь зависит только от того, останешься ли ты здесь править, — говорю я. Перед ужином у нас еще допрос Рожера, правда, не в подземелье, а на третьем этаже донжона. Хорошо, что он проходит без принуждения и пыток. Мужик все рассказывает, как на исповеди. Как я и думал, почти все горожане ждут возвращения старой власти» пусть и без особых восторгов, хорошо понимают, что будут наказаны за то, что подчинились самозванцам и платили им налоги. Поэтому надеются откупиться большими суммами в золоте. Сам мытарь находится на некотором перепутье. Он осознает отчетливо, что со своей должностью попадет первым в расстрельные списки и пытается подстелить соломки, сотрудничая изо всех сил с раэлистами. В наивной надежде, что остальные горожане замолвят за него словечко перед королевскими командирами. Не замолвят, даже не надейся. «Все только порадуются, когда тебя на виселицу поволокут», — усмехаюсь я. «Не будь откровенным дураком, а то я в тебе окончательно разочаруюсь». С кривой ухмылкой с спазмом лицо, Рожер молча слушает мои слова. «Если придет королевская армия, кого-то необходимо сурово наказать за измену. Тебя и твоих помощников первыми пустят в расход, будь уверен. Я не собираюсь миндальничать с мужиком» который и так все должен понимать. Когда горожане попросили тебя назначить мытарей, говорили, небось, что замовят словечко, когда старые власти вернутся. Говорили, утвердительно произношу я. Только спрашивать их никто не станет. Тут уж военное руководство победителей будет решать, кому жить, а кому ногами в петли присать. И твои заступники небо молить будут, чтобы не оказаться рядом с тобой, а уж точно не тебя защищать». Нужны все равно искупительные жертвы из кого-то. Так что связан ты теперь с нами до конца и должен о нашей победе молиться, усмехаюсь я. Да и не выйдет ничего у короля в этом году, а значит, и в следующих тоже. Давай, теперь меня интересуют только те, кто собирается не только ждать армию короля и болтает, как ее готовы встретить, только те из горожан, кто собирается что-то предпринять против нашей власти. На это разжар, немного помявшись, называет пару имен. Только я не в курсе, что именно они собираются сделать. Просто ходят с важным видом и говорят, что скоро что-то случится. Вот и молодец, что сделал правильный выбор. Армия короля очень далеко, а мы здесь рядом. И еще можем всем болтунам языки вырвать. И не по одному разу, кстати. Да и армии этой такого покажем, что они только при виде стен клепера опомнятся и удирать перестанут. Все внимательно прислушивается к моим словам. Уже знают, что Орден Мастеров слов на ветер не бросает. Обещали взять скалу с минимальными, необъяснимыми никак потерями. Получите и распишитесь. Все так и вышло. Даже такое невероятное случается, когда мастера нашего Ордена за дело берутся. Ладно, сейчас свободен. Теперь сообщаешь нам о всех серьезных разговорах, тем более о намечающихся делах. Ведешь себя как самый большой сторонник короля и покойного Орта Вильбурга. И тебе спокойнее и никто в предательстве не заподозрит. Всякую мелочевку не сообщай, только что-то серьезное. Кноп, проводи его из замка, выпусти через калитку и посмотри, чтобы никого рядом не было. Если такие зеваки обнаружатся, вышли отряд, чтобы забрали в замок на допрос, чего это они тут делают? Я допускаю мысль, что за Рожером могут проследить, если роялисты здорово уже объединились между собой. Когда мой заместитель уходит с Рожером, Молчание прекращается. «Не опасно так его отпускать?» спрашивает Олег. «Он же удрать может из города?» «Не думаю. Бежать он может только в Клепер, а там его по головке не погладят точно за работу мытарем у узурпаторов. Нет, он будет копить деньги, чтобы убежать перед приходом армии. Вряд ли раньше, когда нам, по идее, уже будет не до него. И исправно постукивать нам на роялистов, деваться ему некуда. Не спалят его на том, что он ездил в замок, — теперь интересуется Олег. — Вряд ли. Это его обязанность — посещать замок и отчитываться по налогам. Вычислить его могли бы, если бы мы завтра начали аресты. Однако завтра мы никого в подземелье не потащим. Еще выслушаем к Фету, и уже тогда будем решать. Да и не угрожают нам пока особо ничем разговоры горожан между собой. Однако пару самых смутьянов придется забрать и отправить в подземелье Винсона. Пусть там дрова рубят или нужники чистят. Такие смелые и разговорчивые люди всегда нужны для грязной работы. И другим болтунам наука будет, что язык до добра не доведет. После ужина я получил подробное описание дома, где снимает комнату наш агент, и то окно, в которое нужно постучаться в темноте. Выехал с парой сопровождающих, одевшись попроще, чтобы не привлекать внимания. Проехали в ворота. Охранники поехали меня ждать в трактире, прихватив мою лошадь а я пошагал по темным улицам, слабо освещаемым светом из окон и парой фонарей около центральной площади. Кфета держит свечу на окне, как и условлено, поэтому я быстро нашел ее в домике ближе к закрытым теперь южным воротам. Два легких стука, и окно распахнулось, а свеча сразу погасла, задутая красивыми губами, как я успел рассмотреть. Сидя на подоконнике, я стащил изгвозданные в грязи окраины города сапоги, развернулся, И тут же девушка подала мне теплые туфли. «Молодец, что правильно комнату сняла. Удобно с тобой встречаться. Но как, милая, освоилась в городке и завела знакомство?» Ласково я спрашиваю девушку с непростой судьбой. «Да, мастер серый», — слишком громко говорит девушка, я прижимаю ладонь ей к губам. Здорово все-таки ей в голову вбили послушание и чинопочитание. «Говори очень тихо, шепотом, и никаких мастеров». «Кто тебя посещает по ночам, это тайна для всех. Пусть соседи думают, что ты за деньги принимаешь поклонников иногда». «Поняла, м, снова чуть не оплашала Кфета. «Рассказывай, как прошло внедрение в местную жизнь». «Да все хорошо получилось. Походила по лавкам, немного поменяла одежду. Дорогая она здесь очень. Познакомилась с парой десятков мужчин, подруг не завела. Двое зовут замуж. Остальные предлагают содержание и такие вот посещения». Она кивает на окно. «Кем представилась?» «Интересуюсь я». «Не совсем бедная вдовой с Востока, из такого же небольшого зажиточного города. Больше ничего не рассказываю. Спала уже с кем-нибудь?» «Нет, решила отдохнуть. Взяла отпуск впервые в жизни. Да и по заданию мне лучше не отдавать предпочтение кому-то одному. Все правильно поняла. Молодец. Я передаю девушке еще десяток золота на следующий месяц». «Так, кто говорит про измену больше других?» Кфета зачитывает мне имена по бумажке. Видно, что очень гордится новым умением. А чего они вообще с тобой таким делятся, что собираются противиться власти? Да хотят меня в постель затащить. Хвастаются, что сейчас они не на первых ролях в городе. Но скоро все изменится, когда королевские войска сюда придут. Один прямо сказал, что про него знают в Клепере И даже присылают людей именно к нему для того, чтобы все разузнать. Это какой, интересуюсь я? Девушка называет его имя в бумажке. Значит, у него есть налаженная связь с командирами в клепере. Не знаю точно, только сильно хвастался этим. Молодец. Давай еще недельку покрути тут хвостом и там решим, что с тобой дальше делать. Новая жизнь нравится. Очень, мастер, прошептала девушка и снова повисла у меня на шее. Можно понять к Фету. Без обязательного секса, с кем укажут, и первыми деньгами в руках? Она сейчас просто учится жить и дышать полной грудью, как полноценная личность. Также выбираюсь на улицу и бреду в трактир, где в него не захожу, а условленным сигналом отрывая охранников от кружек с пивом. Мастер серый, мы думали, что ты подольше задержишься, говорит один, допив кружку и метнувшись на улицу. Больно уж пиво дешевое стало. Мастера дело с блядством никогда не спутают, отрезаю я, и мы скачем в замок. Там я рассказываю собравшимся приближенным про дела в Жомбурге и объясняю, почему меняется повестка пропаганды и агитации за все хорошее против всего плохого. Так, Кнопф, через два дня забирай этих двоих в замок и в подземелье. Пусть посидят, немного подумают. Отлупить тоже не помешает как следует. Третьего пока оставим. Я попрошу у кого-то из наемников приставить к нему пару ловких людей для наблюдения за хорошие деньги». И курьера и скрепера необходимо вычислить, чтобы взять в плен, не сильно повредив. Вижу, что Кромис хочет что-то сказать. Или у нас свои такие есть? Есть, мастер. Присмотрено у меня пара людей таких, незаметных и приметливых. Могут последить за шпионом? Отлично. Добавим в подчинение пару обычных стражников, чтобы могли помочь с наблюдением ночью, когда все равно кто следит. И отправь в один из постоялых дворов на проживание». Выдай немного денег для того, чтобы наблюдение могло выпить и не голодало. Много не требуется. Талера по два. За успешный захват курьера по 10 золота получат. Так и скажи».